которому принадлежит долина между Швейцарией Ломбардии и Ломбардией с собой позвольте припасть к стопам вашей святости и вырастить вам своё восхищение честное слово жулика вы чудо творите я почитал себя за первого человека в нашем ремесле но поистине опускаю стяг перед вами хотя я и опытнее вас «Значит, ты успокоился?» — сказал я. «Вполне!» — отвечал он. «Я больше не боюсь синьора Педро. Пусть приходит сюда, если ему вздумается». И вот мы с Моралесом снова крепко сидим в седле. Мы принялись намечать дорогу, по которой нам предстояло удирать вместе с Приданом, так твердо рассчитывая его получить,